Глава 59. Томас отступил на шаг, попутно отметив, что и другие сделали то же самое. В воздухе повисло гробовое молчание. Внимание глейдеров было приковано к людям за стеклом. Один из наблюдавших склонился и что-то записал. Другой потянулся за очками и нацепил их себе на нос. Создатели были одеты в черные пиджаки. Поверх белых рубашек, а на правой стороне груди было вышито какое-то слово. Томас не мог рассмотреть надпись. Лица сидящих по ту сторону окон нагоняли тоску. Все, как один, истощенные, болезненные, почти нечеловеческие. Они продолжали наблюдать за глейдерами. Какой-то мужчина покачал головой, другой почесал нос, а женщина кивнула. Только эти, обычные, человеческие действия и говорили, что они живые. — Кто эти люди? — прошептал Чак, и его голос разнесся по залу скрипучим эхом. — Создатели! — ответил минху и сплюнул на пол. — Я вам всем шеи переломаю, уроды! — прокричал он так громко, что Томасу захотелось зажать уши. — И что будем делать? — спросил Томас. «Чего они ждут?» «Небось снова активировали гриверов!» — отозвался Ньют. «И ждут, когда твари...» Его оборвал громкий, прерывистый сигнал, наподобие предупредительного гудка огромного грузовика, сдающего назад, только гораздо более мощный. Звук, казалось, исходил отовсюду, сотрясая зал оглушительным резонирующим эхом. «Ну что еще?» — спросил Чак с нескрываемым волнением. Все почему-то уставились на Томаса, но тот в ответ лишь пожал плечами. Его воспоминания были скудны, и теперь он не больше остальных понимал, что происходит. И, как и остальные, был напуган. Юноша стал оглядываться, пытаясь обнаружить источник сирены, но, как ни старался, ничего не нашел, Затем, краем глаза, он заметил, что глейдеры вдруг повернулись к дверям. Юноша проследил за их взглядами и увидел, что одна из дверей открывается. У Томаса учащенно заколотилось сердце. Надсадный бип прекратился, и в зале стало тихо, как в межзвездном пространстве. Томас ждал, затаив дыхание и мысленно готовясь к тому, что в дверь вот-вот ворвется какая-нибудь ужасная тварь. Но вместо этого в зал вошли два человека. Одна из них — женщина. Выглядела она довольно заурядно, среднего роста, одетая в черные брюки и белую сорочку на пуговицах. На груди, написанный синими заглавными буквами, значился логотип «Порог». Каштановые волосы женщины доходили до плеч, а на худом лице блестели темные глаза. Без тени улыбки или, наоборот, суровости на лице, она пошла по залу, словно вообще не замечала глейдеров, или ей было просто наплевать на ее присутствие. «Я ее знаю», — пронеслось у Томаса в голове. Но воспоминание расплывалось, словно в тумане. Он не мог припомнить ни имени женщины, ни того, какое отношение она имела к лабиринту. Она просто казалась знакомой. И дело тут было не только во внешнем облике, а еще и в походке, и в манерах. Женщина держала себя исключительно прямо и, кажется, совсем не умела улыбаться. Она остановилась в нескольких футах от группы глейдеров и медленно слева направо обвела глазами каждого, пристально всматриваясь в лица. Второй человек рядом с ней оказался подростком. Одет он был в просторную, не по размеру, спортивную куртку с капюшоном, целиком скрывающим лицо. — С возвращением! — бесстрастно произнесла женщина. — Больше двух лет, а так мало погибло «Поразительно!» Томас разинул рот, чувствуя, что к лицу приливает кровь. «Я извиняюсь, что?» — протянул Ньют. Дама снова внимательно просканировала глазами толпу глейдеров, после чего уставилась на Ньюта. «Все прошло согласно плану, мистер Ньютон. Правда, мы ожидали, что людей по пути погибнет несколько больше». Женщина повернулась к своему компаньону и стянула с его головы капюшон. Тот поднял голову и посмотрел на них влажными от слез глазами. Глейдеры как один ахнули от изумления, а у Томаса чуть ноги не подкосились. Это был Галли. Томас, непонимающе захлопал ресницами и потер глаза. Точь в точь. Как какой-нибудь персонаж из мультфильма. В душе у него боролись потрясения и злость. Перед ними стоял Галли. А он-то что здесь делает? воскликнул Минху. Теперь вы в безопасности, отчеканила женщина, как будто совсем не обратила внимания на возглас куратора. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Как дома? рявкнул Минха. «Кто ты такая, чтобы говорить нам чувствовать себя как дома? Мы требуем вызвать полицию, мэра, президента, кого угодно. Томас забеспокоился, что куратор может совсем с цепи сорваться. И в то же время он был совсем не против, если бы Минха от души съездил ей по физиономии. Прищурившись, женщина посмотрела на куратора Бегунов. «Вы понятия не имеете, о чем говорите, юноша!» Я ожидала большей зрелости от человека, который смог пройти испытание лабиринтом. Ее снисходительный тон начал бесить Томаса. Минха хотел было ответить, но Ньют вовремя ткнул его локтем в бок. «Галли!» — произнес Ньют. «Что здесь происходит?» Черноволосый парень сверкнул глазами на Ньюта и слегка затряс головой, но ничего не ответил. Что-то с ним не так, подумал Томас. Таким Галли не был еще никогда. Женщина кивнула. Однажды вы все скажете нам спасибо за то, что мы для вас сделали. Я могу лишь обещать это. И надеюсь, вы окажетесь достаточно умными, чтобы признать нашу правоту. А если нет, Тогда вся затея оказалась ошибкой. «Мрачные времена, мистер Ньютон!» «Мрачные времена!» Она помолчала. «Ну и напоследок, разумеется, еще одна переменная!» Она отступила на шаг. Томас перевел внимание на Галли. Все тело юноши затряслось, лицо побелело, а на нем, словно на белом листе бумаги, красными кляксами Выделялись мокрые, заплаканные глаза. Парень сжал губы, и кожа вокруг рта начала подрагивать, как если бы он пытался что-то сказать, но не мог. Гали, окликнул его Томас, стараясь превозмочь ненависть, которую испытывал к парню. Слова вырвались изо рта Гали, словно кашель. Они контролируют меня, я не. Глаза у него выпучились. Одна из рук вцепилась в горло, как будто Галли что-то душила. «Я должен!» — прохрипел он и умолк. Лицо его разгладилось, тело расслабилось. Ситуация точь-в-точь точь напоминала ту, в которой оказался Алби, решившись заговорить сразу после метаморфозы. Тогда он вел себя так же. «Что все это?» Томас не успел закончить мысль. Галли сунул руку за спину и вытащил из заднего кармана что-то длинное и блестящее. На серебристой поверхности предмета сверкнул отцвет висящих под потолком ламп. Галли стискивал в руке грозного вида кинжал. С неожиданной быстротой он отклонился назад и метнул оружие в Томаса и в этот самый момент юноша услышал справа от себя чей-то крик и уловил какое-то движение. Клинок завертелся в воздухе, словно крылья мельницы. Томас отчетливо видел каждый его оборот, как если бы время издевательски замедлило ход, давая возможность в полной мере прочувствовать весь ужас события. Нож, плавно переворачиваясь, продолжал лететь прямо в Томаса. До его сознания донесся звук собственного сдавленного крика. Он хотел отклониться, но не смог сдвинуться с места. А затем, непонятно откуда, прямо перед ним вдруг вырос Чак. Томас чувствовал, что ноги у него словно приросли к полу. Абсолютно беспомощный, он мог лишь наблюдать за ужасной сценой, разыгрывающейся у него на глазах будучи не в силах что либо изменить с тошнотворным хлюпающим звуком кинжал вонзился чаку прямо в грудь по самую рукоятку мальчик взвизгнул упал на пол и забился в конвульсиях из раны темно красным ручьем хлынула кровь в предсмертной агонии он беспорядочно забил ногами по полу. На губах выступила кровавая пена. Томас почувствовал себя так, словно мир вокруг начал рушиться, сминая его своими обломками. Он бросился на пол и обхватился дрогающееся тело мальчика. «Чак!» — закричал он. Отчаянный вопль обжег горло, словно кислотой. «Чак!» Мальчик конвульсивно дергался. «А кровь...» Продолжавшая струиться из раны, рта и носа мальчика, заливала Томасу руки. Глаза Чака закатились, превратившись в две пустые белые сферы. «Чак!» — позвал Томас на этот раз шепотом. «Ведь можно что-то сделать, его можно спасти, они должны!» Внезапно конвульсии прекратились, и мальчик затих. Глаза вернулись в нормальное положение и сфокусировались на Томасе, словно все еще цеплялись за жизнь. «Томас!» — едва слышно произнес он одно единственное слово. «Держись, Чак!» — ответил Томас. «Не умирай! Борись! Кто-нибудь помогите!» Никто не шелохнулся, и в глубине души Томас понял, почему теперь ничем помочь было уже нельзя все кончено перед глазами у томаса поплыли темные круги зал покачнулся и закружился нет думал он ни чак только не чак то угодно только не он томас прошептал чак найди мою маму он хрипло закашлялся Изо рта во все стороны полетели кровавые брызги. «Скажи ей!» Он не договорил. Глаза его закрылись, тело обмякло, и Чак испустил последний вздох. Томас все смотрел и смотрел на него, на безжизненное тело друга. И тут с ним что-то произошло. Он чувствовал, как глубоко в груди, Словно из маленького зернышка зарождается ярость, жажда мести, ненависть. Внутри разрасталось что-то мрачное и жуткое, прорастая сквозь легкие шею, руки и ноги, сквозь мозг, а потом будто взорвалось и вырвалась наружу. Он выпустил тело Чака из рук, встал, трясясь всем телом, и повернулся лицом к двум визитерам. А затем в его мозгу будто что-то перемкнуло. Он абсолютно и окончательно обезумел. Томас ринулся вперед и, вцепившись в глотку Галли пальцами, словно клешнями, повалил его на пол. Затем уселся на него сверху, зажал туловище противника ногами, чтобы тот не смог увернуться, и начал избивать. Удерживая врага за горло левой рукой, он прижимал Галли к полу а правым кулаком всаживал удары в лицо, один за другим, бил по скулам, по носу, обрушивал удар за ударом. Слышался хруст костей, текла кровь, зала зал дикие вопли, и было не разобрать, чьи громче, Томаса или Галли. Он все бил и бил его, вкладывая в удары всю ярость, которая в нем накипела страшнее которое он еще не испытывал никогда в жизни. Когда Минха и Ньют стали оттаскивать его в сторону, он все еще продолжал неистово молотить руками в воздухе. Кураторы волокли его по полу, а юноша извивал со всем телом, яростно сопротивляясь, и орал, требуя, чтобы его отпустили. Томас испепелял Галли взглядом, Буквально осязая, как из глаз у него вырывается огненный поток ненависти и устремляется к лежащему навзничь врагу. Но вдруг, так же быстро, как и возникли, гнев и жажда мести иссякли, остались только мысли о Чаке. Томас высвободился из рук Минха и Ньюта, подбежал к обмякшему безжизненному телу друга и подхватил его на руки, не обращая внимания на кровь и маску смерти, застывшую на лице мальчика. «Нет!» — закричал Томас, пожираемый горем. «Нет!» К нему подошла Тереза и положила на плечо руку, но он стряхнул ее. «Я пообещал ему!» — взревел он и сам понял, что в голосе появились доселе незнакомые нотки. Томас визжал почти как сумасшедший. «Я пообещал ему, что спасу и верну домой! Я пообещал!» Тереза молчала и лишь кивала, опустив голову. Томас крепко, изо всех сил прижал Чака к груди, словно это могло помочь вернуть его к жизни или хотя бы показать, как сильно благодарен он ему за спасение и дружбу которую мальчишка, в отличие от других, предложил в Глейде, Томас плакал на взрыт, рыдал, как никогда раньше, и его громкие всхлипывания разносились по залу, словно стенание несчастного, подвергнутого изуверским пыткам.